Скарлетт высунулась из окна и крикнула «Уведи свинью, Дилси! Заставь Присси выгнать ее наружу! Угони ее подальше!» Дилси подняла голову. Бронзовое лицо ее было встревожено. Она держала за края передник, в котором лежала груда столового серебра. «Свинья укусила Присси и не выпускает ее из-под пола!» «Ай да свинья!» — подумала Скарлетт. Она метнулась обратно к себе в комнату и достала из тайничка браслеты, брошь, миниатюру и серебряную чашечку, найденные в ранце убитого Янки. Куда все это спрятать? На руках у нее был малютка Бо. В одной руке зажат бумажник, в другой — все эти безделушки. Она положила младенца на постель. Он сразу расплакался, и тут ее осенило. Лучшего места, чем детские пеленки — Не придумаешь. Она быстро перевернула Бона животик, распеленала и сунула бумажник под его подгузник. От такого обращения он разревелся еще громче, засучил ножками, и она торопливо запеленала его снова. — Ну, теперь, — подумала она, переведя дыхание, — теперь к болоту. Подхватив одной рукой заходившегося в плаче младенца, другой рукой прижимая к груди драгоценности, — Она выбежала на верхнюю площадку в холл. Внезапно шаги ее замедлились, колени подогнулись от страха. Как тихо стало в доме! Какая страшная мертвая тишина! Неужели все ушли и оставили ее? Неужели никто не подумал о ней? Она не ждала, что они все уйдут, бросят ее здесь одну. В эти дни с одинокой женщиной может случиться все, что угодно. Придут Янки... Какой-то негромкий звук заставил ее подскочить от страха. Резко обернувшись, она увидела своего всеми позабытого сынишку. Он сидел на ступеньках, прижавшись к перилам, и пытался что-то произнести, но только беззвучно разевал рот и смотрел на нее круглыми от ужаса глазами. «Встань, Уэйт Хэмптон», — приказала она, — «вставай и иди за мной. Мама не может тебя сейчас нести». Точно маленький, испуганный зверек, он бросился к ней и зарылся лицом в ее широкую юбку. Она чувствовала, как он, путаясь в пышных складках, пытается ухватить ее за ногу. Она начала спускаться с лестницы, но его цепляющиеся руки мешали ей, и она сердито крикнула «Отпусти мою юбку, Эйд! Отпусти и спускайся вниз сам!» Но ребенок только теснее прижимался к ней. Она спускалась вниз. А снизу все словно бы устремлялось ей навстречу. Все с детства знакомые, любимые вещи, казалось, шептали ей в уши «прощай, прощай». Рыдания подступили у нее к горлу. Дверь в маленький кабинет, где всегда так усердно трудилась Эллен, была приотворена, и Скарлет бросился в глаза угол старинного секретера. В столовой стулья были сдвинуты с мест, Некоторые опрокинуты, на столе тарелки с недоеденной едой. На полу лоскутные коврики, которые Эллен сама красила и сама плела. На стене портрет бабушки рубияр высокая прическа, полуобнаженная грудь. Сильно вырезанные ноздри придавали лицу выражение утонченной надменности. Все овеянное бесчетностью воспоминаний детства, все кровная часть ее души, шептала ей «Прощай, Скарлетт О'Хара, прощай!» Придут янки и все сожгут. Последний раз окинула Скарлет взглядом родительский дом. Потом из болота под прикрытием леса ей суждено будет увидеть только, как рухнет охваченная огнем кровля и из облаков дыма выплывут очертания печных труб. «Я не могу уйти отсюда», — подумала она, и у нее застучали зубы от страха. «Я не могу покинуть тебя, Дом. Папа бы не ушел. Он ведь сказал им, жгите его вместе со мной. Пусть теперь сожгут тебя вместе со мной, потому что я тоже не могу тебя покинуть. Ты последнее, что у меня есть». И когда решение было принято, страх сразу куда-то отступил, и осталось только леденящее чувство в груди, словно страх и погибшие надежды застыли там холодным сгустком. Так она продолжала стоять, пока не услышала стук копыт на подъездной аллее, позвякивание уздечкой сабель в ножнах и резкий голос, отдающий команду «Спешатся!». Тогда, быстро наклонившись к ребенку, прижавшемуся к ее ногам, она проговорила настойчиво, но необычно для нее мягко и нежно. «Отпусти мою юбку, Уэйт, сыночек. Беги скорее вниз и через задний двор к болоту. Там мамушка и тетя Мелли. Беги скорее, милый, и ничего не бойся». Услышав эти такие непривычно ласковые слова, Уэйт поднял голову, и Скарлет ужаснулась, увидев его глаза, глаза кролика, попавшего в селок. — О, Матерь Божия! — взмолилась она. — Не допусти его до припадка. Нет, — Нет-нет, только не перед Янки. Они не должны знать, что мы их боимся. И, чувствуя, как Уэйт лишь крепче вцепился в ее подол, произнесла твердо. — Будь мужчиной, малыш. Подумаешь, свора проклятых Янки! и она стала спускаться с лестницы им навстречу. Шерман вел свои войска через Джорджию от Атланты к морю. Позади лежали дымящиеся руины Атланты. Покидая город, синие мундиры предали его огню. Впереди на 300 миль простиралась ставшая по существу беззащитной полоса земли, ибо остатки милиции — И старики, и подростки из войск внутреннего охранения идти в счет не могли. Впереди лежали плодородные земли, плантации, служившие приютом женщинам, детям, старикам, неграм. Янки шли, прочесывая пространство шириной в 80 миль, все сжигая по дороге и грабя. Сотни домов стояли объятые пламенем, в сотнях домов раздавался стук сапог, Но Скарлетт, глядя, как синие мундиры заполняют холл, не думала о том, что такова участь всего края. Для нее это было чисто личное дело, злодеяние, направленное умышленно против нее и ее близких. Когда Янки ввалились в дом, она стояла в холле возле лестницы, держа на руках младенца, а из складок юбки торчала головка Уэйда, прижавшегося к ее ногам. Одни солдаты, толкая друг друга, бросились вверх по лестнице, другие стали вытаскивать мебель на крыльцо и вспарывать штыками и ножами обивку кресел, ища спрятанные драгоценности. Наверху они тоже вспарывали тюфяки и перины, и вскоре в воздухе замелькали, поплыли пушинки и стали, кружась мягко опускаться на пол, на волосы Скарлет. И бессильная ярость заглушила остатки страха в ее сердце, когда она беспомощно глядела, как вокруг нее грабят и рушат. Сержант, кривоногий, маленький, седоватый, с куском жевательного табака за щекой, подошел к Скарлетт, опередив своих солдат, смачно плюнул на пол и частично ей подол И сказал, «Дайте-ка суда. «Что это тут у вас, барышня?» Она забыла, что все еще держит в руке безделушки, которые хотела спрятать. И с усмешкой, достаточно презрительной, как казалось ей, чтобы не посрамить бабушке Робияр, швырнула их на пол. И последовавшая из-за них алчная схватка солдатни доставила ей своего рода злорадное удовольствие.